Black rock. Black rock, Black Rock, Black Rock, Black Rock Вещаю каждому, где бы ты не находился, над кем бы не глубился, И с кем ты там мутился, Кому коммерцию лепил из 06-го, а кому так за пол цены весового Не похую, я читаю свою Хуйню, и критики Не цепляют нервную мою Систему, она давно уже Прокурена Лирику читать Не дано, да и все равно Читаю, как рехнулся Головой, с пятницы до Воскресенья катаем весовой тяну, не жиру Больше не хочу, да я Обалдею, я боюсь, что заторчу Кошаешь кашу Или суп лапшой, личная я живу под здравой отношой Маме не давай слушать песни наши Blackrock production вашим и нашим Ч ебает лажа? Да нахуй не скажи Ты ебальник подбежи и пятками шурши Кто чем дышит? А мне похуй тоже Я валяюсь на диване, шмат объебошен Люда живет с Пашей, он ей пиписку дышит Живет с Пашей, он ей в пипиську дышит, а мы без напряга рэпчик ебашим. То, чем дышит, по хую, по хую уже. То мне малмажит, по хую, по хуе уже. продакшн Ебашит, ебашет. А на всех плохов по хую по хую уже Тот, чем дышит, по хую, по хую же. То не малмажит, по хую, по хую уже Лейк продакшн Ебашит, ебашет Надо всего похую, похую То, чем дышит, мне похую Эй, айю, а я тупо забью, забью на ту фею, забью на эту хлую идею, по теме к заду эту нашу рашу По шести идиотам я вбиваю пашу Эй, твой голос, выпать ебало Дыши всем телом, ты не будет мало ла ла ла Дерьмо, пляж и детвора, танцует гопота а? Да хуя тут опыта, немного да тошна, Но похую рвота, да басота, да Нас здесь пятеро, остальные заблухали Ну и похую, да, да Ну и похую, да И да? Филипп Джей Фрай был фаей Мой хап Файер не для фраеров Правильный спорт обтянутый Дипсом, не ей по жизни Басик и словный гильзы на журавля Наплевать, если есть чем раскуриться Это проще, чем бриться Надо просто дозвониться Да, Гоги, звонит ты Спалился, брат Не хочу окислиться, превратиться в слизь Текущую в цеху побиться Псу сверху вниз Этот стиль вставит, как баррель Тагильского и перца со двора Да, и огурцы в теплице, парлик в милецы, а я Винстон синий, как небо Бразилии, хули ты патрозинул ебесь без резины? Если ты с наших низин, лучше выучить учить России, чем сопли Максим, сиди учись до да сидим, сиди учись до да сидим. То чем дыши, похуй, похуй уже. Оли помаже, похуй, похуй уже. Metro Production, ебаши, ебаши. А на всех плаках по хую, по хую уже. До мимо мажит, по хую по хуй уже. Лейк рок продакшн, Ебашит, ебашит. А на всех плохо, по хую, похуй уже. Папа, сам сытый, суки, как сыром мыши, слышишь, гриша, поиск пищи это бейзик ниши. Снимает, сука, трусы. Раз в неделю для приличия. А мы лишь дышим тем, что имеем в наличии. В заводах камня алдовый выброс содержание металла В соплях меня достало, строчка рыб с Урала. Звучит банально, мы ебашим ногами не легало паря, а теперь присел, Эйл, на у коляна собрались ребята, писать рэп, бля. Я хуярю в писти, глядит, стоит братуха. Эпит в курни со мной. Мою чебатуху Володя пьет, пьет, пьет пиво. Все всё красиво На диване, жопе, мягко и, блядь, очень мило Этот пристайл посвящён всем пацанам с Урала Кто ебашит рэп как надо Рэп как на ГТГК и АК От сосети у меня Это, блядь, Виталя Израиль, отни на суть, майка, бля Хуярим так, как не хуярят, блядь, нигде А будь ты хоть в Москве или в пизде То, чем лишит, по хую, по хую же. то, мажут, по хую продакшн Ебашит, ебашит, а на всех логов похую, похую уже То чем дышит, похую, по пую по уже мимо мажи, похую, похую уже Плейкрок продакшн, ебашит, ебашит, а на всех логов похую